В самое смутное для Академии наук время, именно в конце 1743 года Сенат потребовал от нее известие для надзирания при изчинении истории Петра Великого, изученных достаточный к тому человек имеется ли и кто именно. Академия донесла, что при ней имеют с переводчиком Ангорлетский, секретарь Василий Тридиковский и уповательно, что он и в том надзирании способными себя учинить могут. Находился в это время для Петра историк неизванный и не прошанный. В 1706 году Делиль заявил в профессорской конференции о желании Вольтера быть избранным в почетные члены Петербургской академии, и желание было исполнено. А в следующем году новый почетный член стал хлопотать через Дальюна и Разумовского, чтобы ему было поручено писать историю Петра Великого. Вы видели, что на обязанности Академии наук лежал перевод и издание «Нужно для России книг». В конце 1746 года канцелярия Академии наук донеслась и на то, что переведенная из французского капитаном-поручиком Ремезовым «Вобанова книга об атаке и обороне крепостей» напечатана академическим иждивением, а Ремезову выдано за труд 300 рублей и велено те книги пустить в вольную продажу. Но до сих пор и пятидесяти книг не продано, потому что они нужны только людям, занимающимся фортификацией и инженерством, для которых она и напечатана. А хотя о взятии этих книг канцелярия Академии не раз просила письменно артиллерийских командиров, однако до сих пор не берут. Ива Банова книга лежит понапрасну, а употреблено на нее три тысячи пятьсот шестьдесят рублей казенных денег. Прежде в артиллерии напечатаны артиллерийские записки «Рэми», за которые артиллерия в Академию деньги заплатила, а книги раздала офицерам жалование. На этом основании канцелярия Академии просила, чтобы велено было в Обановой книге взять в артиллерию и раздать артиллерийским инженерным офицерам, как принадлежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги заплатить. этим академические служители, терпящие нужду от неполучения во время жалования, могли бы быть удовольствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии донесла Сенату, что секретарь Волчков перевел с немецкого и французского на русский язык в разные годы три нравоучительные книги. Первое. Наука счастливым быть. Второе. Язык Третье житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о должности человеческой и за то его должно наградить и так как за перевод книги об атаке и обороне крепостей выдано поручику Реми за триста рублей да от Академии наук за корректурный труд этой книги дано ему сорок шесть экземпляров да он же Ремизов переменен чином то по мнению канцелярии и секретарь Волчков против Ремизова большего награждения достоин. В начале 1748 года Академия объявила: панеже многие из российских, как дворян, так и других разных чинов людей находятся искусны в чужестранных языках, того ради по указу ее императорского величества канцелярии Академии наук через сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевесть с латинского, французского, немецкого, итальянского, английского или других каких языков То появились в канцелярию Академии наук с тем намерением, что от них сперва будут взяты их пробы переводов, а потом, будь найдется их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга для перевода. А как скоро оная будет переведена и переписав начисто принесена в канцелярию, то за труды оному по напечатании своего именим, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок сто печатных экземпляров той же книги. Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знающего китайский язык. Академия донесла, что Быков в манжурском языке искусен и учеников обучать может, но по китайски может только говорить в просторечии о всяких делах. За великим множеством китайских лидер всего вытвердить не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен, и учеников ему выучить невозможно. А так, как при Академии находится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайский и манжурский языки довольно знает, переводить и учеников учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в латинском и французском языках хорошее начало имели, следовательно, двоим учителям при Академии бы неодличиво на основании этого донесения быкого велено представить к другим делам в заключение приведем объявление от академической книжной лавки из которых видно какими книгами и за какую цену снабжались читающие русские люди публиковалась книга Марка Аврелия по одному рублю истинная политика с Катоновыми стихами по тридцать пять копеек а по Фе гмата по двадцать пять копеек Юности честное зерцало по пятнадцать копеек, Троянская история по пятидесять копеек, География русская и немецкая по шестьдесят копеек, Основательные примечания на манифест прусского короля против курс оксонского двора по тридцать копеек, Похождение Телемака сына Улисова по рублю пятьдесят копеек. В тысяча семьсот сорок восьмом году ассистер академической канцелярии Теплов подал сенату донесение. Как для отвращения при академии казенного убытка, ибо лишние книги гниют, так и для удовольствия всякого чина людей, желающих иметь книги, а из Петербурга по дальности дороговизне и неудобствам невыписывающих учредить в Москве книго продавочную палату, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ланд карты, календари. Российские и немецкие газеты постольку же, сколько в петербургской книжной лавке, ибо есть совершеннейшая надежда, что тамошние продажи не меньше здешней плода приносить будет, а потому требует назначить в Кремле в пристойном месте две палаты. Приказали. Сенатской конторе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами палаты, в которых и прежде купцом Куприяновым продажа книг производилась, осмотреть палаты. И если способные никому не отданные, то отдать ведомство канцелярии Академии наук. Правительство решительно потребовало университета и гимназии Академии наук. Но мы видели, что в Петербурге существовало учебное заведение, которое по условиям тогдашней России не могло получить специального военного характера, носило смешанный военно-гражданский характер, шлихетский кадетский корпус, назначенный для представления дворян в военную и гражданскую службы. В 1742 году предсобрание Сената представлены были пристанные Академии наук кадеты Калошин, князь Цицианов, Липунов. Попов, которые в кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметики и другим наукам, и были посланы в Академию наук для свидетельствования. Профессора этой академии в аттестатах показали, что князь Цыцанов, Лепунов и Попов во все юриспруденции, универсальные истории и географии нарочито упражнялись, по немецким и совершенно говорят, и во французском и латинском языках добрые познания получили. В арифметике и геометрии нарочитые искусны, а Калошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся в универсальной истории, географии, арифметике, нарочитые искусство показал, по-немецки хорошо говорит и обратно с него на российский переводит.